От замешательства к ясности и сознательному творению. Когда вы выберете одну основную тему, о которой хотите подумать, то и закон, и вселенная предоставят множество идей, относящихся к ней. Но вместо множества мыслей, идущих из множества направлений, иногда конфликтующих и противоречивых, все приходящие теперь мысли и события будут гармонировать с первичной заданной мыслью. Таким образом возникает ощущение ясности, но еще важнее будет понимание того, что вы движетесь вперед в своем творении. Когда вы думаете о нескольких темах одновременно, то обычно не особенно продвигаетесь вперед к любой из них, потому что ваш фокус и энергия рассеяны. Но если вы концентрируетесь на том, что наиболее важно в каждый конкретный момент времени, вы ощутимо продвигаетесь вперед. Деление дней на сегменты намерений Момент, в котором вы сейчас находитесь и из которого сознательно воспринимаете – это сегмент. Ваш день можно разделить на множество сегментов. И нет двух человек, у которых будут полностью одинаковые сегменты. Ваши собственные сегменты могут каждый день быть различны. Это нормально. Не обязательно обладать строгим перечнем сегментов. Очень важно, чтобы вы понимали, когда переходите из одного сегмента, а следовательно от одного набора намерений к другому. Например, когда вы просыпаетесь с утра, то входите в новый сегмент. Момент, когда вы проснулись, но еще не встали – это сегмент. Время, когда вы готовитесь к следующему занятию – это сегмент. Когда вы садитесь в машину – это сегмент. И так далее. Когда вы понимаете, что переходите в новый сегмент жизни, остановитесь на секунду и сформулируйте мысленно или вслух, чего вы больше всего хотите в нем. Тогда при помощи могущественного закона притяжения вы начнете получать от других мыслей, обстоятельства, событий и даже разговоры или действия, которые будут в гармонии с вашим намерением. Если вы потратили время на то, чтобы осознать переход в следующий сегмент и пойдете еще дальше, осознав свои основные намерения в нем, то вы избежите замешательства, вызванного чужими влияниями, или даже собственной привычкой к неосознанному мышлению. Я действую и создаю на многих уровнях. В каждом сегменте своей жизни вы действуете на нескольких уровнях. Есть то, что вы делаете в этом сегменте. Действие – это могущественное творение. Есть то, о чем вы говорите в этом сегменте – речь – это могущественное творение. И есть то, о чем вы думаете в этом сегменте – мысли – это могущественное творение. Кроме того, в каждом сегменте вы можете обдумывать, что происходит в вашем настоящем, что уже случилось в вашем прошлом и что ожидается в будущем. Когда вы думаете о том, чего хотите в будущем, вы начинаете притягивать суть того, чего хотите. Но поскольку ваше настоящее к этому еще не готово, желание вряд ли проявится в настоящем, зато начнется движение вперед. Когда вы движетесь к этому моменту будущего, тоже делают те события и обстоятельства, о которых вы думали. То, о чем я думаю сегодня, подготовит мне будущее. Вот что мы имеем в виду под процессом подготовки. В настоящем вы думаете о будущем, поэтому, когда вы попадете в это будущее время, оно подготовлено для вас заранее вами самими. Таким образом, многое из того, что с вами случается сегодня – результат ваших мыслей о сегодня, которые вы думали вчера, и днем раньше, и годом раньше, и несколькими годами раньше. Каждая ваша мысль, которая направлена на то, чего вы хотите в будущем, крайне вам полезна. Каждая мысль о том, чего вы не хотите в будущем – помеха. Когда вы думаете об энергии и здоровье, хотите этого, ожидаете этого в будущем, то подготавливайте их для себя. Но если вы боитесь старости или болезней, если вы беспокоитесь о них, то вы готовите их для своего будущего. Сегменты намерений помогут вам, если вы сейчас думаете о вашем сейчас, или если вы сейчас думаете о будущем, потому что в любом из этих случаев вы будете создавать намеренно. В этом суть процесса сегментации намерений. Если вы просто намереваетесь что-то сделать или сказать сейчас, или если вы сейчас готовите свое будущее, очень важно, чтобы вы делали это сознательно. Если, садясь в машину, вы сформулируете сознательное намерение относительно безопасности, то буквально притянете обстоятельства, которые ее обеспечат». Конечно, если вы делали это перед множеством предыдущих поездок, если в прошлом, думая о будущем, вы желали и ожидали безопасности, тогда эти намерения уже начали формировать ваше будущее, и сегментация намерений только увеличит это намерение и усилит его».